Против страсти тщеславия. Часть 45. Какое наставление дает преподобный Нил, охраняя братью от духа тщеславия? Много, говорит, и бдительно должны мы наблюдать за духом тщеславия, ибо он весьма сокровенно, со всяким ухищрением вкрадывается в наши намерения и действия преграждает и путь к истинному преспиянию и силится исказить и извратить дело наше так, чтобы оно было не для Бога, но и с тщеславия и человекоугодия. Посему надлежит нам во всякое время строго испытывать себя и упражнения свои внешние и мысленные. Для Бога ли? и для пользы душевной они совершаются. Надлежит всячески избегать похвал человеческих и, помятуя сказанное святым Давидом, «Господь рассыпал кости человекоугодников» в салон 52 6, «отревать всякие помыслы в и внушающие что-либо сделать по человекоугодию». Таким образом, Твердо направляем все к облагоувождению Богу. Часть 46. А тому, кто при всем желании своем так вести себя, побеждается иногда против воли своей помыслом тщеславия, что внушается тому от преподобного. Да исповедует он помысл свой в молитве к Господу и да приложит Его на противное, смиряя и уничижая себя. ведец, пред коим открыта душа наша и всякое в ней движение, простит и не изменит нам Его. Часть 47. Как достигать победы над тщеславными помыслами? Для сего так да поступаем. Говорит преподобный мир, если когда-либо вас чувствуем побуждение чем-либо подсчиславиться, то воспоминем свои слезы, если имеем их, и благоговейное предстояние в молитве пред Богом. А если нет у нас ни того, ни другого, представим себе исход наш из всего мира, и бестудное тщеславие через сие подженеться. Если же оно изо сим гнездится в нас, убоимся, по крайней мере, того срама, который последует тщеславному. Ибо возносяйся еще здесь, прежде будущего века, не избежит унижения, — говорит святый Иоанн Лесточник. Часть 48. Какую предосторожность внушает преподобный Нил на тот случай, когда кто-либо похвалит нас. Когда кто-либо станет нас хвалить и своею похвалою при содействии врага невидимого и собственного нашего ослепленного сердца породит нас мысль, что мы достойны чести и повышения и способны к занятию высоких мест, то тот час вспоминаем себе множество и тяжесть наших согрешений или и одно из них. Наиболее гнусное вообразим в уме наше и скажем себе самим, суди, достойны ли похвалы и чести, так поступавшие? И тогда вдруг увидим себя совершенно не стоящими никакой и ничьей похвалы, и внушения бесовские отразятся, и более смущать нас не станут, сказал Никита стефа 49. А ежели нет у кого, по милости Божией, тяжких грехов, то как смирить ему себя в случае прирождения Духа Тщеславия? Ежели нет в тебе, говорит преподобный, больших и студных грехов, то по мысли о том, коль широка и совершенно и многообъемлюща всякая заповедь Господня, и тогда узришь, что все твое подвижничество, как капля в сравнении с обширным морем, так безвязь и любому утряствуя мы избегнем сетей тщеславия. Ежели жене устремимся и беспечно будем поддаваться счастливым помыслам, то укоренясь они породят в нас призорство и гордыню, которая есть и начало и конец.